Глава четвертая. Мелисса. Месяц спустя. Возвращаюсь с работы. У меня новая съемная квартира. Не такая классная и просторная, как прежняя, но в принципе жить можно. Надеюсь, что на будущий год накоплю на приличные первоначальные взносы, возьму ипотеку у банка. Пора пускать корни. Сердце бросло броней. Новую любовь не ищу, даже не думая о новых отношениях. Бывший почти месяц донимал меня звонками и смс пока я не заблокировала его к черту во всех соцсетях и мессенджерах. Хорошо на работу ко мне не припёрся, хоть на это ума хватило. Сердце у меня до сих пор болит и ноет. Погано чувствовать себя брошенной, преданной. Очень дерьмовое чувство. Потому любовь пока на жирной паузе. С этими мыслями я так сильно погружаюсь в себя, что не замечаю, как рядом со мной уже несколько минут едет спортивная тачка, точнее, ползет. И вот зачем я потащилась через безлюдный переулок? Кошусь на тачку, продолжаю идти, нет смысла бежать или останавливаться. Если что, драться я умею, да и перцовый баллончик всегда в кармане сумки. Нью-Йорк — прекрасный город, и как все прекрасные города кишит преступниками разных постей». На пути пешеходный переход через дорогу, стараясь не ускорять и не замедлять шаг. Естественно, тачка преграждает мне путь на этом чертовом переходе. Покрутив головой, понимаю, что никого рядом, даже машин нет. Сегодня я чересчур заработалась, и вот он результат. Стекло со стороны водила опускается, появляется мощная мужская рука, кулак просто кувалда. Да, повезло мне. Потом выглядывает хозяин руки. Это молодой мужчина, лет 35-38 около того. Но с кривой, потому как перебит намного много раз. Губы полные, но не губошлеп, улыбается мне и спрашивает. Подвести вас, красавица? Закатываю глаза и раздраженно вздыхаю. Какой тупой, просто с душком нафталина дедовский подкат. Кривлю губы, отвечаю на лицо: Я похожа на инвалида? Он удивленно моргает. Проходится заинтересованным, буквально раздевающим взглядом по моей фигуре, затянутые в облегающие штаны лапшу, приталенную куртку и крутые спортивные кроссы. Они светятся при ходьбе. Совсем не похожих мы кайтоны смотрят мне в глаза, смеются. Вот видите, я не нуждаюсь, чтобы меня подвозили. «Адью, амигос». Обхожу тачку спереди ускоряю шаг меня этот ненормальный в покое не оставляет. Слышу за спиной рычание мотора. Оборачиваюсь и сбиваюсь с шага. Псих произношу вслух. Этот придурок заезжает на своей тачке прямо на тротуар и тащится за мной. Я стою и пяюсь на тачку. Свет фар слепляет, и мужчина догадывается погасить их. Выскакивает из машины и направляется прямо ко мне. И по мере его приближения мои брови поднимаются выше и выше, наверное, в волосах затерялись. Ваша же мать! Я все-таки настаиваю, чтобы подвести вас, красивая девушка, говорит он с улыбкой, подмигивает мне. Рэй Нортон произносит мои губы. О, так вы меня знаете, смеется высокий, крупный, все 120 кило сплошной мышечной массы, почти два метра ростом и просто легенда подпольных боев Рэй Нортон по прозвищу Бешеный. Мужчина вблизи выглядит впечатляюще. На ринге, когда я его увидела, подумала, вот это гигант. А вот так близко он вообще титан. Э -э Один раз была на вашем бое. Мой клиент, ваш фанат, достал пропуск. Я была впечатлена, мямлю в ответ, переминающий ноги на ногу. Не ожидала, что ко мне может подкатить боксер, которого когда-то выперли из большого спорта за скандал с каким-то тупым бараном, которому Рэй... Начистил морду. В новостях говорили, что Нортон утверждал, он бил за дело. Короче, теперь он бьется в клубах, куда попасть гораздо сложнее, и в тех клубах вертятся более крупные бабки, чем в спорте. Ставки выше, соперники злее. Атас! И он стоит передо мной, улыбается, приглашает подвести... Он ждет, когда я прекращу пожирать его взглядом, смеется, когда я встряхиваю головой, отвожу взгляд и неловко улыбаюсь. «Ну вот, вы меня знаете, а я вас нет. Мы в неравном положении, красавица!» Произносит он таким сексуальным тоном, что я готова расставить и растечь все его ног прямо здесь и сейчас. Дала себе мысленный подзатыльник. Какого фига? Мелисса Кис. Представляюсь властным тоном, как я обычно говорю со своими клиентами. Протягиваю руку для рукопожатия и предупреждаю заранее. Не смейте хоть как-то комментировать мою фамилию. Он широко улыбается, берет мою ладонь в свою. Я просто офигеваю, когда вижу его лапищу. Моя ладошка в его ладони выглядит такой хрупкой, аккуратной, нежной. Поднимаю на него глаза и забываю, как дышать, когда Рэй склоняется и целует мою руку. Все, я теперь эту руку не буду мыть до самой смерти. Потомкам отпишу, чтобы руку выставили в музей. Боже, о чем я думаю? Ну так что, могу подвести тебя, Мелисса Кис? Если что, я тоже драться умею, говорю кокетливо. Блин, что со мной? Еще давай, Лис, начни ему глазки стройте жопой вилять. Ух ты, удивляйся, ры! Я думал, ты с фитнеса идешь. Ня, с бокса. В моем голосе тонна гордости за себя. Он присвистывает, снова рассматривает мою фигуру, но уже другим взглядом. Оценивает массу, баланс. Я не профи, спешу огорчить мужчину. А то он, наверное, уже подумал, что я дерусь на ринге. Точнее, не так. Я не выступаю. Я выросла, можно сказать, на улице. Один чел взял под свою опеку и начал тренировать, учить драться. Бог стал моим образом жизни. Сейчас я тренер. Помогаю богатым при помощи тренировок скинуть лишнее кило и сделать рельеф. Твою мать, зачем я ему все это рассказываю? Ему неинтересно. Да ты крутая малышка. Улыбка исчезает с моих губ. Я тебе не малышка, понял, Рычу яростно. Он поднимает руки. Эй, тише. Я не хотел оскорбить и обидеть. Я сравнил тебя с Мэгги из фильма «Малышка на миллион». Она была такая же дерзкая, как ты Мелисса. Сматриваясь в его лицо, еще намек, что он шутит, смеется надо мной. Но нет, он серьезен. «Мир?» — спрашивает Рэй. Киваю и говорю. «Ага, мир. Кстати, я люблю этот фильм. Надо бы пересмотреть». Могу составить компанию и... Я смеюсь и мотаю головой. «Притормози, Амигу. Нортон вдруг делает шаг, расстояние между нами резко сокращается. Я даже ощущаю его запах и делаю вдох. Обалдеть, он пахнет крыши сносно. Силой воли заставляю себя не податься вперед, чтобы понюхать мужчин. У меня нет тормозов, говорит он тихо, но с таким жирным намеком, что мне становится малость не по себе, совсем чуть-чуть. Зато дыхание у меня учащается, сердце вдруг чистит. Появляется сладкое томление внизу живота. Черт, да какого хера? Мм рада за тебя, отвечаю неуверенно, делаю шаг назад. Скидываю на него дерзкий взгляд и заявляю. «Значит, с тобой опасно ездить, тормозов же нет?» Он запрокидывает голову и начинает смеяться. «Я любой сильной шеей этот кадык встряхиваю головой. Садись, Милиса, со мной можно ездить даже без тормозов. Я хороший водитель, честно. Клянусь зубами своих врагов. Теперь я начинаю смеяться. Похоже, все твои враги ходят без зубов». Подеюе разорились, бедолаги на стоматологов. А то, передаю Рею свою спортивную сумку, он убирает ее на заднее сиденье, открывает передо мной двери своей крутой спортивной тачки. Сажусь в салон и оказываюсь в раю. Запах Рэй здесь интенсивней, прожарен софита Миринго, заморожен льдом для синяков и ушибов. Пахнет кожей и кофе соленым морем, жарким солнцем, чем-то еще тонким, недволовимым, очень приятным. Таким свежим, будто свежесрезанные пионы поутру. Черт, если так офигенно пахнет у него в машине, то как же тогда пахнет в его постели? Черт, воображение, изыди! Итак, где ты живешь? Называй адрес и жду, что легендарный райск он никак не реагирует, лишь съезжает с тротуара и виртуозно выруливает на трассу. Пристегнись, прокачу с ветерком. Пристёгиваю и с усмешкой говорю. Главное, чтобы ветер потом на мозгах не оказался. Рыхмыкнул хмыкнул и прибавил газу. Чёрт, а это страшно.